27 февраля 2012 года. Понедельник, Москва. Вот и закончились скоротечные меланины каникулы. Начались обычные учебные деньки с трудными подъемами дочки по утрам, с чтением книжек вслух, с чистописанием, которое хромает на обе ноги, с дополнительными уроками по английскому языку, с занятиями музыкой и сольфеджио, с репетициями в хореографических классах. Моя дочь все это успевает, как успеваю и я проконтролировать и организовать. Самое сложное – состыковать занятия так, чтобы они не накладывались друг на друга и не было пустых часов между ними. Обычно расписание составляется в середине сентября, но иногда приходится вносить коррективы после Нового года. В этот раз план занятий остался без изменений. «Вы можете сказать, что я издеваюсь над ребенком, но в столице большинство детей загружены не меньше, чем Милана. Ритм мегаполиса требует, иначе моментально окажешься на задворках». Позвонил Дмитрий. Сказал, что был очень занят все это время на сдаче нового объекта в области, поэтому был вне доступа и что приедет 3 марта. «Теперь я буду об этом думать постоянно. Что мне уготовано? Чего ждать?» Плохого или хорошего. Как бы не довести себя до нервного срыва за эти несколько дней и не выглядеть во время его приезда истеричкой. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, поехали с водителем в ближайший гипермаркет, походить по магазинам. Сейчас проводятся грандиозные распродажи зимних коллекций, а так как мы живем в стране, где лето по факту не более двух месяцев, приходится запасаться теплой одеждой. Побродила неспешно по бутикам и немного оттаяла от тяжких дом. Ничто не может успокоить женщину лучше, чем покупка пары симпатичных вещичек. Позвонила Олегу, чтобы сказать о приезде мужа. «Нашу запланированную встречу придется отложить. Не вздумай мне звонить в эти дни. Не хочу скандалов. И вообще, не знаю, для чего он едет. Я сама тебе перезвоню». Однако задал мне муж неожиданную задачку. Впрочем, это в его духе держать меня в напряжении, постоянно ожидающий удара. Я все время жду удара в спину, хоть оглядываться вовсе не спешу. Чтоб не разувериться в мужчинах, в том остатке, коим дорожу. Не прибавлю шаг, чтоб повернуться в сторону уже не отступлю. Сил в себе найду, Не обернуться, а пощаде мысленно молил.